К ним подошли два офицера в длинных черных клеенчатых плащах. Мокрые от дождя их плащи казались сделанными из железа. Пришедший с ними капрал показал на Рудина. «Партизан вот этот!» Офицеры удивленно посмотрели на Рудина и приглянулись. Один из них взял у капрала бумажку. «Посвети!» Офицер прочитал бумажку и тихо сказал что-то другому офицеру. Тот кивнул головой. По их приказу Капрал привел долговязого солдата. — Этот крайний вагон ваш? — спросил у него офицер. — Да. Сколько у вас? — 114 человек. — Будет 115 для более удобного счета. — Посадишь к себе вот этого. — офицер показал на Рудину. Солдат уже шагнул к Рудину, но офицер остановил его. — Подожди. Вот документы на него. Сдашь их по месту прибытия и объяснишь, что этого человека взяли в поезд по моему приказанию. — «Будет исполнено!» — солдат спрятал бумажку за отворот пилотки и крикнул Рудину. «Ну!» — офицеры ушли. Сопровождаемый долговязым солдатом Рудин подошел к вагону и, ухватившись рукой за боковину двери, легко впрыгнул в вагон и тотчас же перед самого лицом с грохотом задвинулась дверь. Непроницаемая темнота! Шорох тихих голосов! И в ту же секунду Рудин принял решение. Он должен убежать. Больше никакого выхода у него нет, только бы не заперли вагонную дверь. Но если ее запрут, он взломает зарешеченное колючкой окно. Сев на пол, Рудин напряженно прислушивался к звукам за дверью. Когда вагон наполнился рокотом колес, Рудин, ухвативший за край двери, попробовал чуть-чуть ее сдвинуть. Не тут-то было. Упершись в пол широко расставленными ногами, он со всей силой нажал на край двери без результата. Глава десятая. Отряд Ольховикова после боя у села Никольского прибывал на новую зимнюю базу. Будницкий уж поджидал его на лесной поляне и сразу повел Ольховикова к Маркову. Согнувшись пополам, громадный Ольховиков вошел через низкую дверь в землянку и, опасливо глянув вверх, выпрямился. «Прибыл по вашему приказанию. Операция проведена точно по плану. Потерь нет». «Как Рудин. Ольховиков приподнял свои борцовские плечи. — Что я могу о нем знать? Ушел, и все. — Когда вы его видели в последний раз? — Когда шел бой? — Он вам ничего не говорил. Ольховиков снова поднял могучие плечи. — Не до разговора было. Когда бой стал свертываться, я его оставил в кустах. — Так. Марков хотел спросить еще что-то, но передумал. — Спасибо. — Идите отдыхайте, — сказал он. Спустя несколько минут Галя Громова передала в Москву шифрованную радиограмму. «Операция по первичному выведению Рудина на цель прошла нормально. Все дальнейшее неизвестно. Рудин чувствовал себя уверенно. Будем ждать. Привет, Марков!» Доложив, что радиограмма передана, Галя продолжала стоять перед Марковым. «Я все понял». «Спасибо, — недовольно, — сказал Марков. «Сколько же времени мы ничего не будем о нем знать!» Тихо спросила Галя. Сколько понадобится, сухо сказал Марков и с притворным интересом посмотрел на радистку. — А вы что, хотите что-нибудь предложить? Галя молча повернулась и ушла в свою коморку. В землянке было тихо, с тревожным шорохом за дощатой обшивкой обсыпалась подсохшая земля. Из-за пола радиорубки доносилось попискивание рации. Очевидно, Галик на выражалась, прохаживалась по эфиру. Но сейчас она не просто так прохаживалась. Настроив приемник на волны, на которых немцы обычно работали открытой радиотелефонной связью, она слушала их переговоры.